МЕДВЕДЬ Бродивший в темноте лучик света упал на лицо Маугли. Теплое пятнышко медленно проползло по щеке человеческого детеныша, поднялось к глазам и разбудило мальчика. Маугли сел, опершись на левую руку, протер глаза тыльной стороной правой ладони, повертел головой, пытаясь понять, где находится. Оказалось, в пещере. Маугли. Маугли присел на корточки, подобрался, готовый в любой миг сорваться с места, прислушался. Из темноты донесся едва слышный и странный звук, похожий на птичий крик, долетевший из глубокого дупла на дереве. Впрочем, времени размышлять над тем, что это за звук, у человеческого детеныша не было, потому что теперь шевельнулось что-то справа от Маугли. Маугли понял, что в этой пещере он не один. Здесь... находился кто-то ещё, большой и косматый, и этот кто-то громко жевал. Тут Маугли выдал его собственный живот, в котором вдруг забурчало и забулькало от голода. Чавканье в пещере прекратилось, а затем из стены на свет показалась большая мохнатая лапа и протянула Маугли ветку со спелыми ягодами. Это оказался медведь. И был он, самое малое, раз в шесть больше Маугли. — Привет! — невнятно с набитым ртом сказал медведь. — Есть. Хочешь? Маугли испуганно вскрикнул и, сильно оттолкнувшись ногами, отскочил назад к стене пещеры. Уплетавший ягоды медведь был огромным, тяжелым и казался очень неповоротливым в своей мохнатой коричневой шубе. На вытянутой вперёд морде медведя поблескивали маленькие умные корей глазки. Одна ноздря у него была испачкана ягодным соком. Выглядел медведь вполне добродушным. Он отвёл протянутую лапу назад, внимательно осмотрел гроздь ягод, которую предлагал своему гостю, даже понюхал её тёмным влажным носом, пытаясь понять, почему так отреагировал на его угощение. "Не подходи ко мне!" выкрикнул Маугли. "Вы хочешь ягод?" "Не надо", спокойно ответил медведь и снова принялся жевать. Еда явно интересовала его больше, чем человеческий детёныш. Объев дочисто ветку с ягодами, медведь лениво повернулся и сунул свой большой нос прямо в лицо Маугли, тот, не раздумывая, ударил медведя по носу. "Х-х, ничего себе", прогудел медведь, потирая нос. "Дерёшься? Да ещё и разговариваешь?" — Ты знаешь, ты меня лучше не ешь! — предупредил Маугли, пытаясь взобраться вверх по стене пещеры. Он цеплялся за нее, как мог, и руками, и ногами, но ничего не выходило. Тогда Маугли присел на корточке, а поднятые руки выставил вперед на случай, если медведь снова попробует приблизиться к нему. — Да не собираюсь я тебя есть, успокойся! — сказал медведь. — Да не ем я обезьян, а я не обезьяна! Обиженно возразил Маугли. Медведь почесал себе грудь, удивлённо поморгал глазами и переспросил: "Хей, «Э, не обезьяна?" "Нет", ответил Маугли, поднимаясь на ноги. "М-м, да. Ну, послушай, ты всё-таки очень похож на обезьяну", заметил медведь. Снепостижимы для такого увольнения ловкостью и быстротой, он вновь придвинулся к Маугли. Заставил её уприжаться спиной к стене, обнюхал. Э, руки длинные, тело почти без волос. Принялся перечислять медведь. Затем он глубоко вдохнул, сморщил нос и добавил: Э, и... и пахнешь как обезьяна. Ты что? Неправильная обезьяна? А что в тебе не так-то? Маугли отпихнул от себя медведь. Точни сам, отпихнулся от него, быстро проскользнул у него под локтем и перебежал на противоположную сторону пещеры. Э, да успокойся уже ты наконец, сказал медведь. Вот завязся обезьян неправильная. Где я? требовательно спросил Маугли. В моей пещере, считаю, что тебе крупно повезло, ответил медведь, стрельнув взглядом в сторону Маугли. Где? Где? переспросил Маугли. Ты что? Не помнишь, что случилось? удивился Медведь. Маугли скрестил руки на груди. Нет, не помню, ответил он. Медведь улыбнулся и произнёс, щуря от гордости свои глазки: Э-э, короче, я спас тебе жизнь, вот. И другими словами, вырвал тебя из лап смерти. И с удовольствием продолжил размахивая в воздухе косматыми лапами. М-м, точнее сказать, ну не лапа, а искалец у меня. Проще говоря, я спас тебя от питона, который уже опутал тебя и готовился проглотить. Но тебе повезло, сынок. На твое счастье мимо проходил могучий и храбрый Балу. Тут медведь подбаченялся и выпятил свою грудь. "Балу? Кто это?" спросил Маугли. "Балу это медведь, хм, то есть я. Балу это я. Я медведь Балу". Балу, словно фокусник, выудил буквально из воздуха ещё одну ветку с ягодами и протянул её Маугли. "Ты это точно не проголодался?" спросил медведь. — Попробуй, это хорошие ягоды, и вкус у них крепкий, даже у взрослого медведя <связь>, слизывавший байт. «Нет — Нет, — решительно отказался от крепких ягод Маугли, отталкивая от себя ветку. Медведь явно обиделся, отвел лапу назад, прижал ветку с ягодами к груди. — Ну ты, обезьяна, веди-ка себя повежливей, грубиян, — выркнул Балу. Я уже сказал тебе, что я не обезьяна, ответил Маугли, выпрямляя свой весь рост. Хм. Ну ладно, не обезьяна, значит, и обезьяна, согласился Балу, вновь принимаясь за свои крепкие ягоды. Ты не обезьяна, я не обезьяна. В этой пещере нет обезьян. Договорились. Только мне хе, позволь тебя спросить. Ты по деревьям лазить умеешь? Маугли почесал нос. посмотрел на медведя и ответил: "Да, по деревьям я лазать умею". Балу бросил ветку на землю и пошёл к выходу из пещеры. Маугли двинулся следом за ним. "В таком случае", не останавливаясь, произнёс Балу, "не будем мы попусту терять время и сделаем это". "Сделаем? Что сделаем?" заволновался Маугли. "О чём речь?" Балу обернулся, Блеснул своими огромными зубами и ответил. «Хе! О чем речь? Расплати, малыш! Расплати!»